АД УДЕЛ ЖИВЫХ Глава первая Денис Хворостов Сотрудник ЧОП Легион 6 июня 2007 года Среда 10 месяцев до катастрофы Трудная в борьбе на войне Это превратить путь обходный В прямой Превратить бедствие в выгоду Суньцзы Искусство войны Подвалы разрушенной школы В окрестностях Грозного Заполненной пылью и мусором Стал моим последним укрытием Дальше бежать некуда Единственный выход перекрыт Крошечные окошки под потолком Не способны выпустить меня туда Где светит солнце где жизнь и простор. «Эй, Рюский! Бросай оружие! Сдавайся!» Из коридора, усыпанного битым стеклом и каменной крошкой, в очередной раз прозвучал гортанный крик боевика. Не ответив, я быстро выглянул из-за угла, заметив шевеление у одной из колонн. Гранату бы туда, но нет гранат. К счастью, у моего врага они тоже кончились, как и сами враги. Кроме одного, как и мои боевые друзья, мы сейчас один на один, с той лишь разницей, что у меня остался последний патрон, а у моего противника столько, что он даже не думал экономить. От души поливая проход в мое пристанище длинными очередями, неожиданно грохот автоматной стрельбы прервался трелью телефонного звонка. С каждым разом она звучала все громче, заглушая собой шум боя, становясь невыносимой. И я в конце концов проснулся, с трудом выныривая из наваждения сна, приходящего с удручающим постоянством. Алло, кто здесь? Хриплым сна голосом я сказал в мобильник первое, пришедшее на ум. Алло, спишь еще, Полена? Подъем! Кавалерия приехала. Трубка загрохотала сочным, могучим басом. «Да, ни с кем не спутаешь. Приехал мой друг и боевой побратим, Витька Одинец, по прозвищу Беттер. «Опять ты?» «Припёрся, что ли, своей ты «Вали обратно, я сплю ещё». Проворчал я, но трубка в ответ раскатисто хохотнула. «Встретишь добровольно, или я сам к тебе завалюсь. За последствия не отвечаю». Не унимался мой шумный друг. «Уговорил, красноречивый, встречу. Хреновый от тебя коня последствия!» Ворчливо ответил я, поднимаясь с постели, нащупывая ногами тапочки. Витька пытался что-то еще сказать, но связь неожиданно прервалась. «Как это часто случается, когда едешь в поезде?» Хорошенько потянувшись, я пошел в душ смывать себя следы сна. Мы давно планировали встретиться. Вспомнить былое, поохотиться на кабана в окрестностях Рыбинского водохранилища, прогулять мой начавшийся отпуск и напоследок побродить по Москве. Витек ехал на новое место работы, телохранителем какого-то там депутата Госдумы. Для ветерана двух чеченских войн, до сих пор прозябавшего в захолустном в спортзале тренером рукопашного боя, эта работа представлялась отличной возможностью обеспечить семью и вообще стать трамплином в новую, сытую жизнь. К счастью, Беттер не решился сопротивляться благосклонности судьбы, хоть и относился к чиновникам с известной долей презрения. Стареющие родители и неустроенная в жизни сестра не особо располагали к излишней щепетильности. Пошатываясь и матерясь, я добрался до душа, попутно уронив с вешалки полотенце и чуть не оборвав шторку. Несколько минут постоял под холодными струями воды, приходя в сознание. Когда в голове окончательно прояснилось, почистил зубы и наспех побрился, после чего зашел на кухню, не одеваясь. Достав из холодильника банку энергетика, жадно припал к источнику бодрящей влаги, опустошив ее за какую-то минуту. Окончательно приведя себя в относительно приличное состояние, Я оделся, запрыгнул в легкие летние кроссовки и вывалился из подъезда в рассветное свежее утро, почти столкнувшись лбами со своим соседом Игорем Лукиным. Тот топтался у подъезда с сигаретой в зубах, выглядя так, словно неделю не выходил из запоя. Многодневная щетина, потухшие глаза, вопреки обычному его состоянию, сутулившийся и поникший плечами, «Привет, интеллигенция!» – начал был я. «Чего, как привидение? Случилось чего или заплыв на 100 литров состоялся?» «Да так, с четверга не сплю», – хмуро ответил сосед, Щелчком отправляя окурок в кусты. «Только не спрашивай, почему. Не хочу тебя грузить с утра. Настроение портить». «Тут это... Ко мне друг приехал. Давай ближе к вечеру в гости заходи». По 150 выпьем, поболтаем за жизнь. Я попытался улыбнуться Игорю, но он даже глаза на меня не поднял. Ага, давай, если не усну. Рассеянно оглядываясь, ответил сосед. Стучись, ежели что. Странно. Непоседливый, веселый, вечно заводила беспорядков и безобразий. Лукин выглядел так, словно его подменили. Расставшись с соседом, я поздоровался с бабулькой из соседнего дома, с утра пораньше выбравшийся на свою цветочную клумбу. За 10 минут доехал до вокзала. Едва вышел на перрон к прибывшему поезду, как выпрыгнувший из вагона витек бесцеремонно сгреб меня в охапку своими лапищами. Вместо рукопожатия дружески похлопал пару раз по спине и милостливо отпустил, позволив вдохнуть выбитый из груди воздух. Чуть не закашлялся после его медвежьих объятий. «Здоров, брат!» Пробасил Бэттер, сдавливая мою руку в своей безмерной клешне. «Привет, бродяга!» Наконец я обрел способность говорить. «Как доехал?» «Ништяк!» «Такая цыпа ехала со мной в купе. Мечта поэта!» «Телефон даже оставила!» «С тебя, рифмоплёт, как с меня математик. Не льсти себе!» «Ей, наверное, грузчик нужен, вот и поделилась номером». «Да, грузил ей всю дорогу». Витька проводил масляным взглядом миниатюрную, очень симпатичную блондиночку, которую встречал лысеющий седовласый мужик. Отец, наверное. «Видал?» «Хороша. Но ты же ее раздавишь, Годзилла. Тебе гектар зеркала надо, чтобы только Харю рассмотреть». «Нормальная у меня Харя. Бабам на заглядение. «Ну да, ну да, красавчик. Ночью приснишься». «Утром в психушку увезут». Витька хохотнул и подхватил свою сумку. Габаритами и весом, сравнимую со стиральной машиной. Мы направились к входу в вокзал. А вдалеке перед нами катила за ручку чемодан новая знакомая Беттера, соблазнительно покачивая круглыми бедрами, переходящими в тонкую талию. Всю дорогу к дому ведь не умолкал. Рассказывая о подробности года, прошедшего с нашей прошлой встречи, Про визит к старому генералу, дядя Гриша, сосватавшего нас с Бетером Его Величеству Армии, после того, как мы, ослужив срочку, едва не влипли в бандитскую романтику 90-х, про младшую сестру, в очередной раз не вышедшую замуж, про пацанов из спортклуба и само собой о бесконечных романах с красотками всех сортов и видов. бэттер ты неисправим? Заметил я, уже поднимаясь по лестнице к своей квартире. «Может, пора степениться, жениться, детей завести?» «Не одряй в полено!» Забосил друг, протискивая свой баул в слишком узкую для него дверь. «Деньжат подниму», сохранив депутатское тело для исторического музея. «А потом затащу в свою берлогу какую-нибудь симпатяшку. Ты еще завидовать будешь. Сам-то до сих пор тоже на вольных хлебах. Так я давно уже определился. Разве что не живем пока вместе». Алька в следующем году вторую вышку закончит, сразу свадьбу сыграем. Ты же в курсе наших планов. Я улыбнулся, вспомнив про свою подругу, Альку. Александру Фролову. Милая домашняя девушка, покорившая меня своим кротким характером и добрым сердцем. Из тех барышень, которых хочется защищать и носить на руках, сдувая пылинки. Но в то же время способных создать для мужчины крепкий, надежный тыл. Жаль, что сегодня вечером ее никак не позвать. Компания подвыпивших мужиков ей совсем не в радость. Наскоро помывшись дороги и проглотив приготовленный мной завтрак из подгоревшего, как всегда, омлета и остатков колбасы, Бэттер потребовал зрелищ. А именно, экскурсию по Ярославлю, столице Золотого Кольца России. Уж как я нахваливал свою малую родину за годы службы, а показать другу все было не досуг». «С чего начнем? С пивной или набережной?» «И то, и другое тут недалеко», – спросил я Виктора, возившегося со шнурками кроссовок в прихожей. «Я что, приехал сюда знакомиться с облезлой белочкой на дне стакана? Веди на набережную, там девчонки!» Возмущенно заревел из коридора Витёк. «Какие всем утра девчонки, маньячало?» – ухмыльнулся я, протискиваясь мимо могучего бетера к двери. Коридор оказался слишком узким для нас двоих. Сейчас разве что физкультурниц и молодых мамочек с колясками можно встретить. «Пошли уже, там разберемся», – пробосил Витек незаметным самосвалом выскальзывая за мной в подъезд. Разбираться пришлось до самого вечера, бесконечно вытаскивая друга из приключений, находившихся буквально на каждом шагу. Началось все с пробежки по дороге вдоль Волги. Неуемный Беттер на ходу пытался завязать знакомство с фигуристой бегуней. Закончилось в супермаркете, где мы запасались провиантом для вечерних посиделок и предстоящего выезда в лес. Нагрузив две телеги, мы мирно встали у кассы. И тут из соседней очереди в адрес Витька прозвучала роковая фраза из уст совсем мелкого пацана. – Классный дядя, – сказал мальчонка делая круглые глаза и хватая за руку стоящую рядом маму. Бэттер в ответ состроил гримасу, от которой даже у меня пробежали мурашки по коже, а ребенок зашелся в испуганном плаче. Впрочем, закончилось все хорошо. Страшный дядя подарил малышу какую-то игрушку, с разрешения мамы, конечно же. Ей самой досталось несколько комплиментов от нас обоих. Все разошлись в добром настроении. Набравшись впечатлений от городских достопримечательностей и безобидных стычек с его обитателями, мы поднимались по лестнице ко мне в квартиру, нагруженные сумками. Проходя мимо квартиры Лукина, услышали отчетливую канонаду какой-то компьютерной стрелялки. диванный воин планету спасает!» – гоготнул Витек, прищуром показывая в сторону двери соседа. «Да не, там нормальный мужик живет». Случилось у него что-то, стресс давит. «Кстати, я его в гости сегодня пригласил. Сообразим на троих, как порядочные алкоголики». «Да я же ли нормальный? Только в радость познакомиться!» С энтузиазмом ответил на мои слова Беттер. «Заодно узнаем, что за беда с ним случилась. Может, поможем?» Затащив сумки в квартиру, я оставил друга разбирать покупки, а сам сбежал этажом ниже. После нескольких безответных звонков дверь все же отворилась, явив за собой растрепанного, чем-то похожего на клиента психушки моего соседа Игоря Лукина. «Привет еще раз, Игорян. Не забыл, что у нас сегодня мероприятие?» «Забыл», вздохнул сосед и как-то совсем по-детски виновато потупился. «Давай, не кисни. Собирайся и заходи, дверь открыта». Клопнув его по плечу, я развернулся и в несколько прыжков поднялся на свой этаж. Быстро разобрав сумки в четыре руки, мы с бетером начали накрывать на стол. К моменту, когда в дверях появилась фигура Лукина, Витюк уже пытался резать сало и колбасу. Впрочем, получалось у него так себе. Ломти отваливались в палец толщиной. «Вот ты как раз вовремя!» – обрадовался я столь своевременному появлению соседа. «Витёк, это Игорь, мой сосед». «А это мой друг, Виктор». «Для друзей Витёк». «Или Беттер». Пробасил оденец, улыбаясь во время рукопожатия. Прозвище, видимо, из-за сходства с одноименной боевой машиной». На измождённом лице соседа проступило что-то отдаленно похожее на улыбку. «Ха, наш парняга!» Засветился Витёк. «Подрожимся». И снова схватился за нож. Моментально став похожим на зловещего маньяка. Ужас какой! прокомментировал душераздирающее зрелище Лукин. Ну-ка, дай, перышка! Взяв нож каким-то необычным хватом, Игорь ловко и быстро настрогал сало тончайшими пластинками. Затем со скоростью пулемета нарубил колбасу, легким движением выложив все на плоскую тарелку красивыми полосами. Ого, талантище! восхитился Виктор. «Повар, что ли?» «Нет, архитектор», – ответил Лукин, попутно совершая волшебство уже с куском сыра. «Просто люблю готовить». «Это он скромничает», – вклинился в разговор я. «На кухне натурально, шеф-повар. Еще в спиртном разбирается, как сомелье. Посмотри, что он принес». «Харди...» «Твердый, что ли?» «Погрызем!» «Хэу... хо...» Значит, хороший. Витек озадаченно покрутил в руках изящную бутылку с иностранной этикеткой. Хороший, хороший. Лукин наконец-то повеселял. ХО, значит, XO экс или экстра олд. Очень старый, то есть. Это 25 лет выдержки. Нифига себе! чуть не присвистнул я. Такой даже неудобно колбасой закусывать. А его вообще не надо закусывать. Игорь отобрал у Бетера бутылку и принялся ее откупоривать. «Тыщи пузатые бокавы, если есть». Нужная посуда, к счастью, нашлась. Лукин приснул на дно каждого бокала небольшую порцию напитка цвета темного янтаря и показал, как надо пить подобный деликатес. «Во и жируют!» Восхищенно сказал Витек после того, как первая порция была выбита. «Шикарно!» «Игорь, а ты чего не пьешь?» «Да так, доктора не велят», — уклончиво ответил Лукин, едва пригубивший из своего бокала. «А, ну нам, значит, больше достанется», — не стал настаивать оденец, наслаждаясь ароматом дорогого коньяка. Пару раз освежив налитые, Игорь поинтересовался, откуда у Бетера такая кличка. «Его один дух так окрестил. Я принялся рассказывать давнюю историю». «Мы были под Гудермесом, когда Витёк на блок поехал, с коробочкой и Уралом припасов. А там разведчики языка притащили, задохлика бородатого. Афганца, что ли?» «Когда начали его грузить, так Витёк с брони спрыгнул и глиста этого прямо из земли в Урал закинул, как мяч баскетбольный. Особисты его колоть начали, а он в незнанку и отказ пошел. Продолжил, улыбаясь, Виктор, рассматривая при этом тонкий, как бумага, ломтик сыра. Причитал только, что он в военнопленный, а его бетер пригнул, страшный. Меня в машина шевернул, шайтан. Чекисты, как услышали, так чуть животы не провали со смеху. Снова продолжил я. Позвали Витьку. Только тот зашел, душара в истерику. Вай бетер, бетер, шайтан. А я возьми да скажи. «Что сейчас его возьму, да в свинарник закину», — продолжил витек. «Душара аж побледнел. Маму звать начал. Запел лаки соловей летом. Ко мне погоняла так и прилипло. Позывным потом стало. Когда коньяк закончился, мы немного перекусили. Я принес из холодильника слегка остывшую бутылку нашей, беленькой. Поднимаю тосты за нас, мужиков. За прекрасных дам». За тех, кого с нами нет, за командира нашей части дядю Гришу, мы потихоньку добрались до того состояния, когда откровенные разговоры начинаются уже сам собой. Игорян, так что у тебя такое стряслось? Осторожно, спросил я соседа, наливая очередную рюмку. По его лицу тут же пронеслась тень, застряв в глубокой складке между нахмурившихся бровей. Кажется, я встал на очень тонкий лед со своим вопросом. Да так, всякое. Долго рассказывать. Лукин вдруг потемнел, словно туча перед ливнем. А мы никуда не торопимся. У меня отпуск сегодня начался. Можем хоть до утра сидеть. Не ломайся, Аки, красная девица. Выкладывай. Я разлил по половине рюмки. Чокнулись без тоста. Закусили. Игорь, поставив на стол свой бокал, из которого он за весь вечер отпил едва глоток, обреченно вздохнул. Затем, как-то затравленно, посмотрел на нас Витьком. Начал говорить о том, что недавно у него обнаружился рак в последней стадии, сбежавший после известия о болезни жене. О том, что жить осталось всего ничего. Он говорил, словно боясь остановиться и не продолжить после паузы. Высказавшись, замолчал. Над столом повисла тишина. Тяжелая, долгая. Слышно стало, как тикают часы на стене. Да уж. Первым нарушил тишину Витек. Врагу не пожелаешь, нарушно не придумаешь. Вот стерва! Прошипел я. А я твою волю уважал. Такая правильная была. — И ведь не вернуть ничего, — снова пробасил Виктор. — Хорошо, хоть детей не завели. — Не скисай, братан, — я хлопнул по плечу Игоря. — Последние дни, все твои, все можно. Проведи их так, чтобы крышу сносило. — Будешь щавялить, в тоску уйдешь. — Да, наверное, ничего другого не остается. Игорь взял со стола бутылку, наполнив наши с бетером рюмки почти до краев. «Ну давай, братан, за тебя!» Поднял тост Витёк, стукнулись рюмками, выпили. «Я выйду, покурю!» Игорь встал из-за стола, вынимая из кармана летних брюк пачку. «Ты это, в ванной кури!» Я остановил соседа, идущего к выходу из квартиры. «Там можно!» «Спасибо!» Гукин закрыл за собой дверь в ванной и щелкнул зажигалкой. «Вот так писец у мужика. У меня не находилось слов, чтобы выразить все эмоции». «Да, я тоже в шоке», – негромко ответил Бэттер. Внезапно Витек о чем-то крепко задумался, после чего лицо друга словно солнечным лучом осветило. «Да, помнишь Жеку Грачева? В госпитале работал. Мы с ним крепко сдружились, когда я с осколком в ноге туда попал». Рана загноилась, он лечил порошками своими. «Да, помню, конечно. Женя ребятам от поноса микстуры прописывал. На еврея вроде похож». «Ну да!» Витек оживился. «Только он не еврей. У него в роду крови намешано дофига. Бабка азербайджанка или армянка. Или мать, не помню уже. Отец точно русский. Я с ним перед поездкой в Ваши Палестины созвонился. «Хотел с нами в леса вытащить, но он сейчас работает в каком-то научном центре. Ученым или лаборантом. Хрен его маму знает. Короче, пацан в каком-то научном центре службу тащит. Что-то противораковое разработали. Экспериментальное лекарство. подробности не знаю. Он осторожно так похвастался. Что с того?» – удивился я. «Как что?» «Соседу твоему терять нечего». Одной ногой на луне стоит, вторую за ней тянет. Он без мужику через пару месяцев. Что ты предлагаешь? Дам ему номер грача. Пусть созвонится. Может, снова лепило наш полковой справится? Не? Если есть шанс, даже самый маленький, его надо использовать. Мне оставалось только согласиться с Витьком. Из ванной вышел Игорь, неся за собой шлейф удушливого табачного дыма. Я, чуть скривившись, отмахнулся рукой. Сосед извинился и сел за стол, потянувшись к початой бутылке. Витек же в это время сидел, уставившись в экран телефона, перелистывая номера. Наконец нашел нужное и, взглянув на часы, набрал номер. Спустя несколько гудков с той стороны ответили. «Алло! Шалом, Бетер!» Витек включил громкую. Из динамика раздался знакомый, давно не слышанный голос. «Ты где, в аркуте Так и не приехал еще?» Женька, подыгрывая своей семитской внешности, давно привык разговаривать, подражая жителям Одессы. «Здоров, Лепила! Не, в Ярике уже. Сидим с Дэном, каники вкушаем. Моцарта слушаем!» Прогудел в трубку Виктор. вы так и делаете смешно доктору. Спиртом, небось, баки заправляете» хе <смех> солярой, ты же знаешь, на чем БТР ездит. Да в тебя, что не залей, всё впрок пойдёт. Это точно. Жека, я тебе вот по какому делу звоню. Сидит с нами человек хороший, правильный, только приуныл малость. Ему доктора дорогу в один конец показали. Походу, серьезно так парня прищемило. Он, кажется, по твоему профилю, если я ничего не путаю. По какому такому моему профилю? Голос в телефоне моментально стал серьезным. Ну, всякие там, раки, крабы и прочие креветки. а, -а, -а новичок, ну, у нас тут ничего не понятно еще. Самая ранняя стадия опытов. Испытания на людях были, но результаты пока так себе. У вас раннее, а у него позднее. В яму собирается, не унимался Виктор. Игорь удивленно и непонимающе смотрел на Беттера, не вмешиваясь в беседу. Голос с той стороны замолчал на несколько секунд, потом снова заговорил. – Витек, дай товарищу трубку. Парой слов с ним перекинусь, на всякий случай. – Добрый вечер, – поздоровался с Женькой Лукин. – Меня зовут Игорь. – Рад слышать, Евгений, можно просто Женя. Рассказывайте, что у вас произошло. Рак желудка, метастазы в печени, легких и лимфоузлах, задетый сердце и поджелудочное. Прогнозы 2, максимум 3 месяца, потом конец. Серьезно. боли есть, диагноз правильный, никто не ошибся? Не болит ничего, никаких симптомов как таковых. Случайно попал на диспансеризацию и вот, потом всю диагностику прошел в разных клиниках. Сочувствую, но чтобы не тешить вас надеждами, наш аппарат очень сырой, экспериментальный. Мы едва начали опыты на людях, добровольцах. Есть случаи излечения, но никто не знает, как препарат поведет себя на новом пациенте. Были летальные исходы. Вы представляете весь риск? «Учитывая ваше состояние, я не стану отговаривать вас от подобного шага, направляя в другую клинику, где вам точно не помогут. Если у вас действительно все так, как вы описали, можем рискнуть». «Я подумаю», – вздохнул Игорь. «Думайте, не смею торопить. Я поговорю с руководителем проекта. Надеюсь, не откажет. Запишите мой номер телефона, завтра к вечеру позвоните». Хорошо? Да. Игорь вытащил из кармана свой мобильник. Готов. 8 90 52, Евгений. Евгений Грачев. С ударением на А. Глава 2. Игорь Лукин, архитектор. После застолья. Задолго до катастрофы. Непобедимость заключена в себе самом. Возможность победы заключена в противнике. Сундзи. искусство войны. Далеко за полночь, когда его друзей уже начало клонить в сон, Игорь покинул гостеприимную квартиру Дениса Хворостова, спустился к себе, лишь для того, чтобы сменить домашние тапочки на кроссовке и прихватить термос с ароматным чаем, привезенным в феврале из самой Индии. Ужасно хотелось напиться в хлам, до да потери чувств. Но лишняя рюмка спиртного могла стать фатальной в его положении. При том, что успеть за оставшийся месяц-другой надо очень многое. Выйдя из дома, Лукин направился к Волге. Кто той ее части, которая не была закована в бетон. Хотелось обдумать услышанное. Понять, готов ли он, почти попрощавшийся с жизнью, начать ее заново. «Если повезет, конечно». Добравшись до нужного места ко времени, когда уже начало светать, Игорь спустился к самой кромке берега. Снял обувь, носки. Усевшись на кроссовке, окунул стопы в изумительную прохладу рассветной реки. Налил чая в крышку стаканчик и уставился на искрящуюся оранжевыми искрами воду. «Надежда. Робкая, трепетная». «Может, не все так плохо? Возможно, лаборатория друга Виктора и Дениса все же создала лекарство. Может, жить осталось не два месяца, а весь отведенный судьбой срок? Может, впереди хотя бы 20 лет?» «Не хочу быть твоей сиделкой!» «Доживай да в больнице!» Всплывшие в памяти слова, брошенные уходящей из его жизни супругой, в который раз больно укололи сознание. Была ведь любовь, счастливые годы. Почему? Зачем она так поступила? Потерпела бы пару месяцев, получив наследство квартиру, машину, счет в банке. Не очень большой, но все же копил на строительство дома. Предательство жгло даже сильнее, чем осознание скорой смерти. Плеснув из термоса в крышку еще пару раз. С огорчением обнаружил, что чай почти закончился. Потом вдруг понял, что уже давно не рассвет. Побелевшее солнце уверенно карабкается в чистое, глубокое небо, наполненное криками чаек. Наскоро обтерев ноги Аштанины, обулся и быстро пошел домой. Нет, нельзя так умирать. Надо бороться за жизнь, если есть хоть малейшая надежда. Едва добравшись до своей комнаты, Игорь упал на кровать и моментально уснул, не успев даже раздеться. Зародившаяся надежда и решимость бороться до конца победили многодневную бессонницу. Под вечер тяжелый глубокий сон прервала настойчивая трель телефона, по-прежнему лежавшего в кармане. Игорь застонал, спросонья пытаясь найти на плечах свою голову и понять, где именно находится взбесившийся мобильник. Наконец, отыскав его, он нажал на кнопку ответа. Попытался что-то сказать, но из пересохшего горла вырвалось только хриплое сипение. – Алло, Игорь, с вами все в порядке? – прозвучал из трубки смутно знакомый голос. Прокашлявшись, Лукин смог произнести в ответ что-то членораздельное, на что собеседник спросил о принятом решении насчет лечения. «Да, Женя, извините, Евгений, я согласен, готов, могу выехать завтра», – на одном выдохе произнес Игорь. Дождавшись ответных слов, попрощался, после чего расслабленно раскинул руки, лежа на спине, сжимая вспотевший ладони мобильник. В последующие дни пролетели, словно горячечный сон. Прощание с Денисом и Виктором, искренне и горячо пожелавшим ему выздоровления поезд в Москву. В пути Игорь никак не мог усидеть на одном месте, почти всю дорогу проведя с сигаретой в тамбуре. Знакомство с Евгением Грачевым и его шефом Константином Олеговичем Деминым, показавшиеся бесконечными анализы и тесты в пропавших лекарствами в кабинетах научного центра. Безумная боль во всем теле после инъекции экспериментального препарата. Длившийся, как ему показалось, целую вечность. Хотя острая фаза длилась всего сутки. Последовавшая за инъекцией неделя также не стала сказочной. Его то выворачивало наизнанку, то бросало в сильный жар. Все тело нестерпимо жгло изнутри. Приступы сильнейшего озноба начинались внезапно, также неожиданно заканчиваясь. Обессиленное тело едва держалось за жизнь. Одетая в белый халат полноватая фигура Грачева, то и дело нависало над ним. Обеспокоенные поначалу голоса, доносившиеся из затянувшего зрения тумана, сменились уверенными интонациями. Затем туман рассеялся, и Лукин обнаружил себя лежащим на больничной койке. В руке торчала капельница. Голова пыталась думать... Тело, казалось, парило в воздухе. «Очнулся!» Радостно вскочила, состоявшего рядом с койкой офисного кресла, миловидная миссистричка. «Вы живы?» «Вы ангел?» Задал довольно идиотский вопрос Игорь, заодно порадовавшись возможности осознанно управлять своей речью. «Ой, вы разговариваете!» Восторженно прокричала сиделка. «Никуда не уходите! Я сейчас!» Проводив взглядом вылетевшую из палаты, словно пуля, сестричку, Лукин попробовал пошевелить руками и пальцами ног. Получилось не очень. Тело по-прежнему плохо ощущалось, но он был определенно жив. Идти куда-либо точно не было желания. Зато адски хотелось есть и еще больше спать. Спать. Задремавшего Игоря разбудили возбужденные голоса и топот множества ног, раздавшийся в коридоре. Дверь резко распахнулась, в палату ворвался запыхавшийся Дёмин. Следом за ним вошли еще какие-то люди, моментально заполнив комнату до отказа. Почему-то не было видно только Грачёва. – Как вы себя чувствуете? – вместо приветствия спросил профессор, бесцеремонно ощупывая лоб, живот шею и запястья пациента. «Не знаю, кажется, живой, если только вы не снитесь». Слабым, но довольно уверенным голосом ответил Лукин. «Ничего не болит? Голова не кружится?» «Нет, все в порядке. Очень хочется есть». «Неудивительно. Целую неделю из вас все только выходило. Питались глюкозой из капельницы. Заявил Демин, озабоченно рассматривая глаза Игоря. Лежите. Сейчас вам принесут немного поесть. Сегодня отдыхайте, набирайте сил, а завтра мы начнем обследование. Снова анализы, рентген, зонды и прочие процедуры. В первые дни его перевозили на кресле, но спустя неделю Лукин уже бодро передвигался по коридору самостоятельно. К сожалению, выходить за пределы небольшого отделения ему запрещали. На улицу также. Но все эти неудобства выглядели мелочью. Он был жив. И главное, полностью здоров. Ни одной опухоли. Никаких следов раковых клеток. О большем он не мог и мечтать всего 20 дней назад, когда ехал из дома в неизвестность. В очередной день пребывания в клинике Лукин проснулся от ощущения чужого взгляда, давившего во сне на сознание. В кресле, стоящем в паре метров от койки, вместо привычной медсестрички, увидел невысокого, невзрачного мужчину. Его возраст оказалось так же сложно определить, как и запомнить его внешность. До странности худощавое лицо гостя. Отдаленно напоминала киношные образы немецкого офицера из фильмов о войне. Прозрачные, холодные глаза чуть на выкате смотрели с холодной расчетливостью. При этом, стоило отвести взгляд, образ визитера тут же размывался, подобно призраку. «Доброе утро, Игорь Алексеевич!» Тихо сказал мужчина, таким же невнятным голосом, как и черты его лица – «Как ваше самочувствие?» «Спасибо!» «Прекрасно!» Ответил Лукин, садясь на койке. «Кажется, я вас не видел раньше. Как вас зовут?» Неважно, Как не важно и то, чем я занимаюсь. Важен только ваш ответ на мой вопрос». Игорь вопросительно посмотрел на собеседника, но тот молчал, неотрывно глядя прямо в глаза. «Игорь Алексеевич...» «Вы помните, что перед лечением подписывали договор о неразглашении?» «Все тем же тихим, бесцветным голосом», — наконец спросил незнакомец. «Конечно. Стоит ли напоминать о том, что вы отдыхали прошедшие три недели в санатории на Алтае?» Загадочный посетитель смотрел на Игоря так, как смотрят на подопытного кролика, крысу или неодушевленный предмет. «Вот ваши документы из санатория». Вот она память. Билеты из Горноалтайска в Москву. Невзрачный протянул, ничего не понимающему Лукину, большой конверт, набитый какими-то бумагами. Высыпав содержимое на койку, Игорь удивленно посмотрел на несколько фотографий, запечатлевших его на фоне алтайских гор. В столовой санатории, в компании симпатичной девушки и незнакомых людей преклонного возраста. Кроме фотокарточек, среди бумаг обнаружились билеты на экскурсии, погашенные авиабилеты, измятые чеки из магазинов курортного городка Белокурихи, прочие бумажки, обычно скапливающиеся в карманах путешественников. «Кажется, я вас понимаю, господин, неважно». Не отрывая взгляда от фотографий, тихо сказал Игорь. «В данный момент я, наверное, еду из аэропорта». «На Ярославский вокзал!» «Рад, что мы понимаем друг друга, Игорь Алексеевич!» Едва заметно улыбнулся неизвестный. «У вас полчаса на сборы, потом за вами зайдут. Мобильник не ищите, вам его передадут на вокзале. Советую иногда звонить Наде, с которой вы весело провели время в санатории. Она очень беспокоится о вашем здоровье. Желаю здравствовать!» Мужчина поднялся из кресла и вышел из палаты, неслышно затворив за собой дверь и оставив на душе неприятный осадок, словно нездоровья пожелал, а осыпал проклятиями. Откинувшись спиной на прохладную стену, Лукин закрыл глаза и медленно выругался. Ощущать себя подопытной крысой, даже получив подарок жизни и здоровья, оказалось довольно неприятно. Но в то же время он испытывал безмерную благодарность всем этим людям, даже невзрачному, за спасение, за подаренные надежду и здоровье. Только как отблагодарить их, если его здесь даже не было, он не знал. Впрочем, какая теперь разница? Все получили желаемое. Ему здоровье, ему опыт. Пора и честь знать. Быстро умывшись и забрав сумку, Неожиданно Игорь обнаружил в ней всякие сибирские сувениры и несколько пачек лечебного чая из горных трав. Изучив этикетки, рассовал бумажный хлам по карманам, соблюдая правила игры в путешественника. Заправил койку, присел на ее краешек, ожидая сопровождающего. Тот, не заставив себя долго ждать, молча проводил до микроавтобуса с комфортным, но совершенно закрытым салоном. А спустя час петляний по московским улицам оставил его в одиночестве у продуктового магазина на площади трех вокзалов. Прищурившись от слепящего глаза летнего солнца, Игорь привычным движением набросил на плечо ремень дорожной сумки. Собираясь пойти в сторону вокзала, как за спиной вдруг раздался чей-то громкий крик. «Дорогой, дорогой! Ты в мой машина свой телефон забыл, да?» Обернувшись, Лукин увидел грузного кавказца, бегущего к нему от машины с шашечками на крыше. В руке кавказца он заметил свой мобильник. «Спасибо, уважаемый!» – поблагодарил таксиста. «Рассеянный с дороги! Не люблю самолеты!» Ой, не за что!» – развел руками кавказец. «Мне твой вечный нужен! Будь здоров, брат!» Уже в поезде, поудобнее устроившись в кресле, Лукин пролистал список последних вызовов в телефоне. Известный всем номер заказа такси. Какие-то два номера с алтайских операторов. Надя, снова Надя, Надежда. «Милый, ты чего загрустил?» Чуть встревоженно спросила Игоря вошедшая на кухню девушка. «После поездки на родину ты сам не свой». Лукин, сидевший за столом, сервированным чашками и чайником из тонкого, ручной работы китайского фарфора, отрешенно вертел в руке маленькую баранку, глядя сквозь нее в пустоту. Из глубины мысли его выдернул голос Ксении, впорхнувшей на кухню изящной бурей, одетой лишь в распахнутую мужскую рубашку. Слишком просторно для обнаженной девичьей фигурки. «Да, так...» «Все еще не могу поверить в то, что узнал», Игорь рассеянно посмотрел по сторонам и на саму Ксению, вопреки привычке не распуская рук и не пытаясь наброситься на подругу. «Но ну не молчи, знаю, знаю, ты не любишь рассказывать о проблемах, все в себе перевариваешь», прошептала Ксения, усаживаясь на колени Игоря и обнимая его за плечи. «Выползай из своей раковины, молчун, я не чужая тебе», Лукин потерся щекой нежную, теплую девичью руку. Не чужая… Их роман, накалом похожий на стихийное бедствие, длился третий месяц. Тело Игоря, восстановившись после лечения, начало стремительно крепнуть и молодеть. В сентябре пошел в спортивный зал, испытывая нестерпимую потребность в физических нагрузках. Всего через месяц изнурительных, интенсивных тренировок он уже вполне мог побороться за призовое место на конкурсе бодибилдеров. Тем не менее, вместо покорения спортивного подиума увлекся красивой стройной брюнеткой, занимавшейся фитнесом в том же спортклубе, где тренировался сам. Для отношений с темпераментной, своенравной и довольно стервозной женщиной, сочетание его нового, помолодевшего тела и зрелого ума оказалось как нельзя кстати. Бесконечные сексуальные марафоны сменялись долгими, иногда длившимися всю ночь откровенными разговорами обо всем на свете. Игорь и Ксения быстро научились понимать друг друга чуть ли не с полуслова, а ее привычное стремление манипулировать мужчинами растворялось без следа. Стоило лишь подумать о нем. «Мой Новошахтинск маленький городок, все друг друга знают?» «Да ты ж сама из тех краев!» «Краснодар хоть и полумиллионный город, но такая же деревня». «Да-да, на Елизавете чихнешь, с краснолита позвонят, здоровья пожелают». Улыбнулась Ксения, вспоминая родной город. «Так вот, приехал я в свой дом, на кладбище к родителям съездил. А вечером домой возвращаюсь, старушки у подъезда сидят. И так мне предъявляют с претензией, будто я им 100 рублей должен». и горючек а ты знаешь, что сыночек твой приезжал к деду с бабой?» Я чуть сознание не потерял. У меня же не было детей. Не успел рот раскрыть, как бабки снова за свою. На тебя как две капли воды похож. Погостил у своих, а к твоему дому даже не подходил. Ну и что? Может, просто похожий мальчик? Мало ли как бывает. Удивилась Ксения, запустив пальцев в густые волосы на широкой, мускулистой груди Игоря. В том-то и дело, что не просто похожий. Я после разговора с бабками выяснил, что за парень, к кому приезжал. Пошел знакомиться, а мне от ворот поворот «Не твоего ума дела. Надо было тогда жениться». Поздно опомнился. Поезд ушел. Оказалось, что девушка, с которой пару недель встречались, забеременела от меня. Ничего не сказала, да и пацан не знал. Она замуж выскочила за какого-то богатея. Уехала с ним в Европу и там уже родила. Ему сейчас 24 года должно быть. Так ты даже не знаешь, где он живет? Не знаю. Ее родители ничего не сказали. Меня просто за дверь выставили. И все. Твои переживания ни к чему не приведут. Ты же мудрый, опытный мужчина. Сам все понимаешь. Прошептала Ксения наклонившись к лицу Игоря или гоньга, поцеловав его в кончик носа. Если он узнает о том, что ты есть, может и встретитесь. Главное, что он есть. Живой, и здоровый. Правда? Ты права, пожалуй. Самокопание ни к чему хорошему не приведет. Сплошное расстройство. Для тебя тоже. В глазах Лукина проскочили искры. Он поднялся, подхватывая подругу на руки. «Давай лучше посмотрим, что творится в спальне. Безобразия там творятся, вот что», – игриво заявила Ксения, обвивая руками шею своего мужчины. «Здоров, Денис радостно зашумел вернувшийся с тренировки Лукин, увидев соседа, выходящего из подъезда в морозный и снежный январский день. «Привет, горянище!» – приветливо поднял руки Хворостов. Навстречу когда-то чудом восставшему из мертвых, а ныне счастливо здравствующему соседу, с которым за прошедшие полгода прочно сдружились. «Как дела, молодые?» «Все лучше и лучше», — искренне улыбаясь, крепко пожал руку друга Игорь. «Свидетелем на свадьбу пойдешь?» «Начью?» — на удивился Денис, потряхивая сдавленной пятерней. «Блин, ну и лапище у тебя. Что те тиски?» «Как ночью?» «Мы с Ксюхой?» «Да знаю я! Весь двор уже знает!» Рассмеялся Денис «Вы, блин, громкие, как коты мартовские!» «Трудно не быть не в курсе» «Когда свадьба?» «В феврале, Денис» «Мы после Рождества заявление подали» «Нам на 17-е назначили» «Еще успеешь приготовиться» Лукин светился от счастья «Ты кальки собрался?» «Может, к нам загляните» Я пирог с клубникой утром запек. по ничем. – Да не, извини, мне послезавтра опять на дежурство, хочу с ней побыть. – Хотя от твоих пирогов грех отказываться. – Ну, как знаешь, нам больше достанется. – Привет ей передавай. Игорь хлопнул Дениса по плечу. Друзья попрощались и разошлись в свои стороны. Лукин домой, к ожидавший его возвращения к Ксении, Кваростов, проводив взглядом окончательно вернувшегося к жизни соседа, залез в машину, прогрел остывший на морозе двигатель и вырулил из заснеженного двора. Его тоже ждала любимая женщина. Услышав радостное щебетание подруги объекта, встретившей жениха после его встречи с соседом, невысокий мужчина с невыразительной внешностью, сидевший в своем кабинете за массивным двухтумбовым столом, Снял наушники и выключил запись. Охи, вздохи и крики страсти влюбленной парочки давно приелись. Хотя сначала ему нравилось слушать их разговоры, отлично раскрывшие психологическое состояние объекта. Еще и требование его подруги не называть ее Ксюшей и называть почаще Зеной весьма забавляло. Как же? Зена, принцесса воинов. Роман Валерьевич Неделин – Начальник службы безопасности концерна «Возрождение» курировал процесс испытания экспериментального препарата на человеке. Немного потеряв виски, поднялся из удобного глубокого кресла и подошел к окну. Объект жив, здоров. Биологические показатели существенно превышают ожидаемые результаты. Кроме того, что для недели нам было едва ли не важнее состояние здоровья подопытного образца, За прошедшие полгода тот ни разу не проговорился о своем лечении. Его чудесное выздоровление никто не мог объяснить. А самые любопытные врачи, знакомые с диагнозом объекта, неожиданно получали приглашение на работу в столичные и зарубежные клиники и институты. После первого же собеседования, теряя всяческий интерес к феноменальному спасению объекта, Исследование уникального вируса симбиота, изменявшего ДНК-носителя, советских времен носили гриф высочайшей секретности абсолютное лекарство, способное даровать нерушимое здоровье, излечить от рака. блокирующее все известные науки вирусы и знакомые иммунной системе носителя бактерии, неизбежно привлечет внимание разведок всего мира. Кроме того, Если еще и прознают о том, что препарат может продлить жизнь и молодость на многие десятилетия, если не навечно, то ради обладания лекарства могут даже войну развязать. «Как жаль, что ты такой один!» Почти неслышно пробормотал себе под нос Неделин, задумчиво рассматривая окружающиеся в морозном воздухе за окном снежинки. «Почему же ни с кем другим не получается?» Сколько хороших людей умирает, а мы никак не можем повторить. Глава 3: Виктор Оденец, Телохранитель депутата Госдумы. 8 апреля 2008 года. Вторник. Утро. Город Москва. Поэтому у того, кто умеет нападать, противник не знает, где ему обороняться. Суньцзы. Искусство войны. Со дня прихода на новую службу не прошло и года, но тащить лямку бодигарда Бэттер стало уже не в Бесконечное ожидание хозяина в машине. Молчаливое сидение у закрытых дверей кабинетов. Или, что еще хуже, сопровождение его сварливой надменной жены в аэропорт или из него. Тяготили Виктора хуже прежнего безденежья. Если бы не щедро помогать семье, давно бы сбежал куда-нибудь. Да хоть обратно в нищую воркуту, тренером рукопошного боя, к друзьям, пацанам, к не очень сытой, но бесшабашной и свободной жизни. Поправив шелковый галстук от Бриони, стоивший целую зарплату на его прежней работе, и пригладив флажной ладонью волосы. Виктор вышел из туалета, расположенного в дальнем конце неофициального офиса своего босса – депутата Государственной Думы Сергея Давыдовича Шкловича. Формально офис и владеющая им фирма принадлежали супруге депутата – Розе Яновне. Но по факту депутат был здесь единоличным хозяином. Проворачиваемые им схемы требовали участия немалого количества персонала. Поэтому офис тоже был немаленьким, маленьким, занимая целый этаж одного из бизнес-центров внутри садового кольца столицы. Сегодняшний день начался как-то не так. То ли солнце встало не с той ноги, то ли случилось что-то. Но босс примчался в офис с утра пораньше, растрепанный, со сбившимся на бок галстуком. Босс пробежал мимо вскочившего охранника, дежурившего у двери. Напугал секретаршу, смазливую грудастую девицу. Влетел в кабинет. Громко хлопнув дорогой, красного дерева дверью тронного зала, начал что-то кричать в свой телефон, элитный верту. Громкая ругань сменялась минутами тишины. Затем снова слышались его крики. После наступила долгая тишина, длившаяся не один десяток минут. Наконец... Раскрасневшийся и запыхавшийся Сергей Давыдович вышел из своего кабинета, размером с неплохой спортзал. – алочка собери всех в зале для переговоров. – дал команду секретарши А ты, Виктор, свяжись с Погожиным, он в машине меня ожидает. – Соберитесь по полной программе, переоденьтесь в форму, скоро выезжаем. – Шеф, по полной программе, значит, по полной? На всякий случай переспросила Денец. «Мать твою!» Начал было орать босс, но тут запеликал его мобильный. И он немедленно ответил на звонок, продолжив уже раболепным голосом. «Розочка, да, сердце моё. Все все, как я сказал. Поторопитесь с Сенечкой, поторопитесь, мои хорошие». Еще раз бросив на Виктора исполненный гнева взгляд, Шклович направился в переговорную куда со всех углов уже начали собираться люди. Перекинувшись парой слов с напарником, Дмитрием Погожиным, опытным бойцом спецназа в недалеком прошлом, оденец взял пенал с ключами и направился в оружейную, размышляя по дороге над необычным поведением шефа, явно боявшимся чего-то. В принципе, тому было чего опасаться. Депутат давно участвовал в распиле военного бюджета, приторговывал оружием и припасами с Кавказом, братскими соседями, арабами и африканцами. Его осведомленность о коррупционных схемах и теневых сделках чиновников высших эшелонов власти – дело Шкловича неудобным для многих, очень многих серьезных людей. К тому же, год назад к власти пришел новый и очень нечистый на руку министр обороны, а это значило что вовсю идет передел сфер влияния и пресловутых схем, в которых Сергея Давыдовича вполне могли лишить не только теплого местечка, но и свободы, а то и жизни. Виктор едва успел переодеться из дорогого английского костюма в не менее ценный комплект черной полевой формы американского спецназа, как в оружейку вошел напарник Дима. «Что случилось, Витек?» – спросил Погожин как всегда, хмурый, словно чем-то недовольный. «Хрен его маму знает, товарищ капитан», — ответил Оденец, поудобнее застегивая разгрузку поверх уже одетого броника. Начальство распорядилось собраться по полной программе. «Ты знаешь, что это значит?» «Знаю», — заявил Дмитрий, отпирая свой шкафчик. «Знать бы еще зачем». «А мне пофиг!» «Дам, кабанам, что отступать, бежать? Что наступать, бежать?» Отшутился Беттер. Хотя ему тоже было интересно, с какого перепуга надо вооружаться не только штатным Макаром, но и карабином Сайгой МК калибра 7,62 с удвоенным боекомплектом. Шклович был большим любителем поиграть в солдатики. Вооружив свою охрану на пределе законности, нарезными и гладкоствольными карабинами, Он также позаботился о том, чтобы все оружие было модернизировано по последнему слову военной техники. Благодаря ему, серийные карабины экспортного исполнения, позволяющие использовать нормальные магазины, оказались обвешены телескопическими прикладами, планками пикотини, коллиматорными прицелами, фонарями и прочим новомодным оборудованием, о котором мечтали не только в армии, но и во многих спецподразделениях. Периодически хозяин устраивал построение боевого состава в полном вооружении, с наслаждением рассматривая личную армию, похожую на киношных морских котиков. Бойцы относились к его увлечению с долей снисхождения. В конце концов, прошедшим горячие точки парням, самим было приятно владеть отменным снаряжением и оружием. «Дима, босс какой-то вздрюченный сегодня прибежал, не знаешь почему?» Одинец заканчивал снаряжать магазины патронами. «Не знаю, Витек». Он сильно нервничал, пока ехали. Несколько раз говорил по телефону с кем-то. Потом Розе звонил. Требовал срочно собираться. Просил вернее. «Ты же знаешь нашего подкаблучника». Хм, «Еще бы», хмыкнул Виктор. «Если полетит ядрен батон, наверняка будет ее упрашивать спуститься в бункер, стоя на коленях». «Знаешь что, напарник, давай-ка заберем не только наши недокалыши, но и мурки!» «Что-то мне говорит, что мы сюда не вернемся!» Беттер из подлобия бросил взгляд на Погожина. Тот, проверив дробовик, принялся набивать в него патроны, чередуя картечь с пулевыми. Закончив снаряжать оружие, закинул несколько пачек 12-го калибра в рюкзак. Затем, секунду подумав добавил туда же цинк «семёрки». Одинец, не рассуждая о правоте коллеги, сделал то же самое, повесив дробовик за спину, а полуавтомат на грудь, на удобном трехточечном ремне, совсем как в американских боевиках. Выйдя из оружейки, Виктор и Дмитрий моментально попали в толпу встревоженных сотрудников офиса. Клерки, бухгалтеры, всевозможные менеджеры стояли и ходили в коридоре разгоряченно обсуждая услышанное на собрании. Некоторые женщины даже плакали украдкой. «Нас точно прикроют! Неспроста вас раздал зарплаты за два месяца вперед!» «Ой, девочки, я боюсь!» «Что дальше будет? Завтра выходить на работу или уже все?» На каждом шагу слышались слова, наполненные страхом и неуверенностью. Сотрудники испуганно косились на пробирающихся мимо бойцов, обвешенных оружием облачённых в бронежилеты и тактические шлемы. «Что случилось-то?» Оденец поймал какого-то задохлика в толстых очках, пытавшегося прошмыгнуть мимо. «Сэр, я... я не знаю, сэр!» Сбиваясь, пролепетал тот, испуганно глядя на безобразно скуластое лицо Бетера. «Нам на карточке за два месяца зарплату перечислили и велели расходиться по домам, сэр. «Я тебе за сэра сейчас ноги узлом завяжу, понял?» Виктор схватил задохлика за шиворот, отрывая от пола. «Да, да товарищ!» Очкарик, казалось, секунды на секунду потеряет сознание от ужаса. «Витек, доставь ты его! Пионер сейчас в штаны накидает!» Легонько хлопнул Одинцу по плечу, идущий сзади погожен. «Ладно, вали, пока я добрый!» Отпуская очкарика, Бет раскалил лицо своей фирменной улыбки, от чего лопа его визави покрылся потом. «Эй, воины! Вас что, отдельно приглашать надо?» Начальник службы безопасности, отставной полковник ФСБ Василий Петрович сурово окликнул пробирающихся сквозь толпу клерков Одинца и Погожина. «Быстро на улицу! Хозяин сейчас выходить будет! Взяли оружие на изготовку!» Спустя еще 10 минут колонна из трех бронированных гелентвагенов вырулила за ворота внутреннего дворика бизнес-центра. В головном ехал Петрович вместе со своими бойцами замыкал колонну гелик с охранниками офиса, а в центре катил сам Шклович с женой и сыном. Вести машину доверил Погожину. Рядом с ним расположился оденец. Дорога до аэропорта заняла гораздо меньше времени, чем обычно. Головная машина отгоняла зазевавшихся водителей кряколкой, а некоторых, особо непонятливых, просто оттирала бампером в сторону. на сигнале клаксонами, отодвинутые останавливались, создавая за собой заторы. Колонна же депутатских внедорожников неслась вперед, стремительно пробиваясь к аэропорту. Менее чем за час семейство Шкловичей усадили на чартерный рейс, отбывающий на какой-то Карибский остров. Затянутые в черную униформу бойцы личной армии депутата оказались предоставлены сами себе. «Петрович, нам что теперь делать?» – задал вопрос кто-то из парней. Виктор едва его знал, почти не пересекались. «Мужики, знаю мало!» – заговорил начальник службы безопасности, моментально окруженный фигурами в черном. «Вроде бы ночью в Москве вспышка бешенства произошла!» «Передается при укусе. Очень быстро развивается». «Не спрашивайте, много не знаю». Депутат сказал про бешенство. «А моя бывшая контора на ушах стоит. Не доменяем сейчас». «Известно, что менты подкрепления в город стягивают. Возможно, объявят карантин». «В общем, всех распустили по домам». Планктон получил зарплату за два месяца на карточке. «А нам? Вот». Полковник достал из сумки, висящей на плече, пачки пятисотенных купюр евро, вручая каждому из бойцов по два розовых кирпичика. Закончив раздачу, отбросил опустевшую сумку в сторону. «До особого распоряжения, если оно будет, свободны. Вопросы есть? Это ж за четыре года зарплата!» Удивленно спросил один из бойцов, разглядывая пачки денег. Остальные просто кивнули. «Замолчание доплата. Квартиру купи. Если вопросов нет, значит по коням и домой. Удачи, братцы!» Забираясь в машину, полковник показал пятерню оставшимся на стоянке. После чего, заполненный его людьми гелик, шустро покатил к выезду. «Дима, куда податься решил?» Оденец и Погожин ехали обратно по-прежнему в одной машине». Проталкиваясь через дорожную суету Ленинградского шоссе. Сначала домой вещи соберу, потом не знаю. Неохота к очередному папику в бодигарды идти, если наш надолго на острова улетел. С бывшими свяжусь. Может, с ними на базу знамени поеду, если примут. А что, есть проблемы? Как тебе сказать? В общем, да. С командиром не заладилось. «Меня после одной командировки...» «Ушел, короче», — Дмитрий говорил, не отрывая взгляд от дороги. «Брат, понимаю, сам не раз нарывался, чудом не уволили. Пленных духов размазывал, негуманно». Последнее слово Беттер с сарказмом. «Влип куда?» «Или...», Или. погожин, нахмурился проезжая мимо странной троицы, расположившейся на тротуаре рядом с дорогой. «Смотри, что они там делают?» «Они его...» «Они его жрут!» Удивленно и возмущенно воскликнул Виктор, присмотревшись к двум тучным, неряшливым теткам, присевшим у лежавшего на асфальте подростка. Дмитрий чуть притормозил, внимательно наблюдая за непонятной сценой. Руки и лица теток, измазанные красным, выглядели так неестественно, словно здесь снимали дешевый фильм ужасов с кетчупом вместо крови. Впрочем, для глаз, много раз видевших кровь, сомнений не оставалось. «Да что ж такое, жрут пацана, твари!» «Дима, тормози!» Беттер начал заводиться, порываясь открыть дверь. «Упакуем этих сук!» «Не надо!» «Спокойно, даже слишком», – ответил Погожин. «Звони ментам, это их работа». «Что значит «не надо»?» – взревел Одинец, развернувшись к ведущему машину Погожину. «Жрать людей, да еще и прямо на улице, это как «Тормози, говорю». «Не надо!» – рявкнул в ответ Дмитрий. «Слышал, что Петрович сказал?» «Бешенство какое-то, а вдруг эти бабы кусаться начнут?» «В кровище извозимся к тому же! Звони ментам!» Виктор зарычал, стиснув зубы, но спорить не стал. Доводы напарника показались ему разумными. Достав из кармана мобильник, набрал номер в оперчастие. «Занято у них! Не пробиться!» Оденец несколько раз попытался дозвониться, тщетно повторяя вызов. «Подожди немного, попробуй снова». «Может, мы не единственные, кто видели этих… бешеных?» Дмитрий свернул с проспекта на дорогу, ведущую в глубь микрорайона, едва не столкнувшись со вставшей поперек полосы машиной скорой помощи. «Ах ты ж…» – хотел было выругаться Дмитрий, но увидел нечто, заставившее его замолчать. из -за стоящей поперек полосы скорой вышел некто, чье существование противоречило самой природе. Судя по одежде, это был рабочий. Кроме спецовки, на нем красовалась ярко-оранжевая жилетка, в данный момент густо залитая кровью. Правая его рука практически отсутствовала. Вместо предплечья болтались обглоданные кости. С шеи и половины лица свисали лохмотья изодранной плоти. Он двигался как-то дёргано, с трудом переставляя ноги. Дойдя до капота стоящего Гелентвагена, несчастный уперся животом в кенгурятник и замер. «Мать твою, что ты такое?», — воскликнул Беттер, рассматривая стоящего у машины человека, покрытого страшными ранами. «Как оно вообще ходит? Ты видишь, у него вены рваны и шеи свисают!» «Витек, он же жить не должен с такими ранами!» Дмитрий приоткрыл тяжелую дверь и крикнул истерзанному работяге. «Эй, ты, отошел от машины!» Неподвижная фигура тут же встрепенулась, хлопнув уцелевшей рукой по капоту, будто пытаясь убить сидящую на нем муху. Рабочий задвигался, дергаясь при каждом шаге, и пошел к открытой двери, протягивая перед собой уцелевшую руку. Дмитрий немедленно закрыл дверь внимательно наблюдая за действиями непонятного типа сквозь тонированное наглухо окно. Тот прошел мимо машины, слегка задев зеркало, и поковырял дальше, в сторону шумящего сотнями моторов Ленинградского шоссе. «Если это был больной, где же врачи?» Дмитрий опять стал рассматривать скорую, стоящую перед ними. Несмотря на то, что карета была нараспашку, никакого движения не наблюдалось – Не суетились врачи, не бегал вокруг водитель. «Я посмотрю, что там. Сиди, жди!» Виктор натянул на голову шлем, надел перчатки и вытащил из кобуры пистолет. «Аккуратнее там!» «Непонятное что-то творится!» Предостерег напарника Дмитрий. «Если что, бегом в гелик! Он бронированный!» «И за этим обгрызанным присматривай!» Оглянувшись на всякий случай, Виктор выскользнул из машины. Взяв оружие на изготовку, аккуратно подошел к кабине скорой, заглянул в нее. Затем присел, заглядывая под днище кареты. Секунду посмотрев, обернулся в сторону Гелика и показал пальцами сначала три, затем средним и указательным себе на глаза. «Вижу троих». Выпрямившись, оденец подобрался к распахнутым задним дверям, заглянул в салон и отшатнулся. Что он там увидел, Дмитрий не знал, но понял, что это шокировало коллегу. Тем временем, тот скрылся за машиной. Несколько секунд Беттера не было видно. Неожиданно он резво выскочил из-за белого кузова, размахивая руками. Дмитрий распахнул навстречу дверь, и одинец, ни мгновения не мешкая, пулей влетел в салон, несмотря на свои немаленькие габариты. Вслед за Виктором, переводившим дыхание после резкого рывка к машине, из-за скорой вышла странная медицинская бригада. Впереди шла, с трудом переставляя ноги, медсестра в синем медицинском костюме, почти полностью залитом кровью. За ней, толкаясь плечами, также неуклюже ковыляли медик и водитель, измазанные в крови не меньше женщины. На руках всех троих зияли рваные раны, выглядевшие так, словно от них откусывали куски мяса. Такая же рана изуродовала полноватое лицо медика, делая его отдаленно похожим на попавшего в передрягу терминатора. Все трое, выйдя из машины, остановились. Водя головами в стороны Будто пытаясь что-то отыскать «Витя, что с ними?» Спросил Погожин Стискивая руль внедорожника так, что пальцы побелели Одинец сначала выругался «Витя и вата, и грязно» Затем на секунду замолчал «Хрен их маму знаешь, что с ними случилось» Выглянул из-за скорой, а они там стоят, как манекены Позвал их Они развернулись и своими белесами буркалами на меня уставились, страшными, как сама смерть. Никогда ни от кого не бегал, а тут ноги сами понесли. И в машине такое, что чуть харчи не метнул. Все в кровище. Куски мяса валяются. Закончив, Беттер снова выругался, не спуская глаз топчущихся на месте медиков. Погожин, посмотрев на товарища, достал из кармана разгрузки телефон и принялся звонить в милицию. После дюжины попыток дежурный наконец-то ответил усталым и тревожным голосом. – Дежурная часть. Старший лейтенант Пелепчук. – Алло. Старлей, здесь четверо трехсотых. Бригада скорой и рабочий. – с металлом в голосе сообщил Дмитрий. – Работяга, похоже, под наркотой. Находимся на прибрежном переулке, рядом с поворотом на пляж. Кто говорит?» Голос дежурного заметно подтянулся в ответ на командирские интонации Дмитрия. «Капитан спецназа ФСБ погожен! Еще вопросы? Выезжайте немедленно!» Въевшиеся в сознание за десятилетия армейской службы рефлексы заставили Одинца невольно выпрямиться, словно по команде смирно. «Так точно, товарищ капитан!» Только у нас машин свободных нету, но я постараюсь направить к вам ближайшую. Не предпринимайте ничего. Подобные случаи по всему городу происходят. С ума все сошли. – Принял. Конец связи! – рявкнул в трубку Дмитрий и отключился от разговора. – Вольно, прапорщик. Чуть повернувшись в сторону напрягшегося Виктора, отдал команду Погожин и чуть заметно улыбнулся. Что, старые привычки? В корень зришь, капитан. Ощерился Беттер, расслабившись. Ждать ментов будем? Подождем. Только немного назад сдадим. Хочу посмотреть, как пепосы с этими врачами разговаривать будут. Не нравятся они мне. Сбежавший пациент тоже. Странно это все. Неправильно. Спецура в натуре. «Оценить ситуацию, разработать тактику. А я бы вписался, помог», – пробасил Виктор. «Хоть они и страшные. Сначала бабы, пацаны жравшие. Теперь эти. Что за бешенство такое, если ночью появилось, а в полдень они уже на каждом шагу?» Дмитрий недовольно бормотал, прижимая гелик к обочине. «Метрах в двадцатье от застывшей троицы раненых врачей». Ждать пришлось недолго. Минут через 10 на встречной полосе, завывая сиреной и мигая гирляндой на крыше, показался патрульный УАЗ. Подлетев к врачам, обернувшимся в сторону громких звуков, машина развернулась и остановилась. Почти сразу из нее выскочили двое милиционеров. Видно было, как они говорят что-то врачам, завороженно смотрящим на мигающие огни маячка на крыше, Очевидно, сказанное патрульными до них не доходило, и один из ментов подошел к медику с разорванным лицом, легонько толкнув того в плечо. Реакция раненого заставила Виктора с Дмитрием подскочить на креслах внедорожника. Медик рывком протянул руки к патрульному, вцепился в него. Тут же потянулся окровавленным ртом к шее служителя закона. Тот закричал, пытаясь вывернуться, но хватка раненого оказалась слишком цепкой. Истерзанные товарищи доктора тоже потеряли всякий интерес к гирлянде УАЗа, гружно вцепившись в Пепса. Его коллега, второй патрульный, принялся оттаскивать недругов, приложившись дубинкой по спине водителя скорой. Но он никак не отреагировал. Вместо того, чтобы упасть на землю от боли, Вцепился зубами в руку отчаянно вырывавшегося бедняги. «Ты как хочешь, а я пошел! Не могу смотреть! Они в натуре бешеные!» Чуть ли не закричал Виктор. «Осторожней будь, чтоб тебя не тяпнули. Укусят, в машину не пощу Ответил Погожин, спокойно рассматривая происходящее на дороге. Одинец, снова натянув беспалые перчатки, выскочил из Гелендвагена, и бегом направился к свалившимся в кучу врачам и милиционерам. Второй патрульный кое-как смог оттащить от коллеги тетку медсестру, но мужики по-прежнему висели на руках орущего матом ППСника, пытаясь дотянуться зубами до открытых частей его тела. С разгона, врезавшись в одного из медиков своими 120 двадцатью килограммами, Виктор отбросил измазанного кровью мужчину на пару метров в сторону. Тот упал, сильно приложившись головой об асфальт, но тут же начал подниматься, не обращая внимания ни на мощный удар, ни на ободравшиеся при падении кожу головы. Одинец добавил ему с ноги, снова сбив на асфальт и бросился оттягивать последнего напавшего на милиционера. Схватив немолодого уже водителя скорой за шиворот, Бетер потянул его назад, резко и сильно. Руки мужика наконец-то разжались. Освободившийся патрульный отпрыгнул в сторону, зажимая ладонью рану на второй руке. «Суки бешеные! Порву нахрен!» Заорал он, пиная ногой медика, неуверенно поднявшегося на колени. Вокруг борющихся людей в милицейской и окровавленной медицинской форме уже начали останавливаться проезжавшие мимо машины. «Вы что делаете, звери?» Возмущённо заорал мужик, высунувшись из окна черной камри. «Совсем охренели? Врачей избиваете? Что они вам сделали, фашисты?» Подхватила скандал молодая блондинка на сером фольксвагене. Кое-как, совладав с неуклюжей, но цепкой медсестрой, и накинув браслеты на завернутые за спину искусанные запястья женщины, патрульный рявкнул на водителей, но те лишь больше распалились. От активных действий их удерживал только похожий на обезумевшего маньяка, хищно-улыбающийся буйным гражданским бетер, наступивший ногой на барахтующегося водителя скорой. «Я тебя запомнил, урод! Ответишь за все!» – пообещал мужик из Камри, но увидев, как Виктор достает из разгрузки пистолет, поспешил уехать. Доносившиеся из других машин выкрики тоже поутихли. Но некоторые, не уехавшие вслед за Тойотой, снимали происходившее на телефоны. «Спасибо тебе, мужик!» Поблагодарил Виктора уцелевший милиционер, помогая своему напарнику промыть и перевязать укушенную руку. «Если бы не ты, Ромку порвали бы!» «Твари бешеные!» «А что вообще происходит, мужики?» «Мы еще на Ленинградке видели двух баб. Они пацана жрали!» Оденец забросил УАЗик, поднятый из асфальта дубинки. Не знаю, капитан. По всей столице с утра бардак творится. Ночью в Москву психи кошмарить начали. На людей бросаются. Где ты сказал, этих баб видели? Виктор подробно описал место происшествия, и Пепсы, поблагодарив его за помощь, укатили разбираться с людоятками, предварительно вызвав подмогу для составления протокола. А также записали мобильный номер Одинца. Капитан. Капитан в машине сидит, а я старший прапорщик. Тихо сказал Бэттер вслед удалявшемуся патрульному бобигу.